Глава 19. Встань и иди. Надёжда Семёновна начала своё правление с того, что на удивление всей поликлинике оставила Воскресенскую заведовать отделением со строгим выговором в личном деле. Это как раньше цари при восхождении на престол кому-нибудь смертный приговор отменяли, прокомментировала Оксана. В принципе, правильное решение одобрил Данилов. За одного битого, как известно, двух небитых дают. Да и пока новый человек приработается, пока в курс дела войдёт. Голованова на себе волосы рвёт от горя. Она так надеялась сесть на место Станиславовны. Судя по тону и выражению лица Оксаны Головановой, ей было не жарко. А может её Литвинова сразу замом по медицинской работе поставит, предположил Рябчиков, зашившись обсудить новости. Нет, не поставит, покачала головой Оксана. Обоสนуй, попросил Данилов. Головаanova не раз позволяла себе высказываться в адрес Литвинова и в том числе и на собраниях лезла с критикой. Надежда Семёновна и этого никогда не забудет. Нового заместителя главного врача по медицинской части ждали со стороны, но совершенно неожиданно для всей поликлиники им стала ревматолог Воронова, сохранившая за собой полставки ревматолога. Это же убиться можно, и за всем в поликлинике следить и на приёме полставки отсиживать, удивлялся Рямчиков. А может ей просто нравится работать с людьми, предположил Данилов. У них вошло в привычку при совпадении графиков прогуливаться после работы остановку другую и разговаривать за жизнь. Если нравится, то нечего в заместители лезть, сказал Рябчиков. А она согласилась сразу же и долго благодарила. Твоя осведомлённость даёт мне возможность предположить, что у вас с Юлей всё в порядке. Не совсем, признался Рябчиков. Она избегает серьёзных тем, и наши отношения не то, чтобы заходят в тупик, но дальше не развиваются. Мы встречаемся, нам есть о чём поговорить, время от времени мне разрешается остаться у неё. Для того, чтобы остаться на ночь, требуется не разрешение, а обоюдное желание, перебил Данилов. Да, но это всё же не мой дом, и я не могу остаться, не спросив разрешения у хозяйки. Погоди, погоди. Ты что, всякий раз говоришь, неочто вроде можно, я останусь у тебя сегодня? удивился Данилов. Да, как само собой разумеющееся, подтвердил Рябчиков. Именно так я и поступаю, а как иначе? Рудольф. До знакомства с тобой я был уверен, что подобные типы существуют исключительно в комедийных сериалах. Ты что, больной? Практически здоровый, огрызнулся Рябчиков. Тогда ты должен вести себя естественно, и не задавать дурацких вопросов. Зачем вопросы? Ты должен чувствовать, когда тебе стоит остаться, а когда нет. В крайнем случае, дождись намёка вроде: "Давай посмотрим новый фильм". Что означает "оставайся"? Или "у меня завтра тяжёлый день, иначе говоря, вали домой". Но не спрашивай впрямую, не строй из себя послушного ученика третьего класса. Если верить тебе, то можно решить, что безцеремонность помогает выстраивать отношения. Нет, ты безнадёжен. Причём тут безцеремонность? Безцеремонным будет выглядеть, если я стану напрашиваться переночевать у Юлии. А тебе достаточно вести себя естественно, не тормозить и не занудничать, и ваши отношения понесутся вперёд со скоростью курьерского поезда. Мой тебе рецепт: меньше говори, больше действуй. И вообще, что бы с тобой было, если бы мы не познакомились? Нашёлся бы другой совечек, более сдержанный, не задумываясь, ответил Рябчиков. Молодец, одобрил Данилов. 1:0 в твою пользу. Разговор с Рябчиковым настроил Данилова на романтический лад, и по тому, придя домой, он сразу же полез в шкаф за скрипкой. играл не целое произведение а отрывки выбирая те которые были созвучны сегодняшнему настроению можно сказать почти без ментерному он так увлёкся игрой что не услышал как пришла елена лишь когда почувствовал аромат свежесваренного кофе догадался что жена дома я не стала тебя беспокоить но кофе на твою долю всё же сварила и правильно а что у нас сегодня разгрузочный день Данилов удивился, потому что Елена обычно пила кофе после ужина, а не до. Или просто захотелось взбодриться. Если я признаюсь тебе, что я сделал сегодня по дороге домой, то ты меня убьёшь или бросишь, что ещё хуже, сказала Елена. Я сегодня добрый, обнадёржил Данилов. Разю потому, что я играл, это неясно. И потом по винную голову меч не сечёт, так что рассказывай смело. Я заехала в Макдоналдс и съела 4 чизбургера. Всего-то? А я-то думал, что ты съела 5, рассмеялся Данил, садясь за стол. Припёрло, представляешь? Елена поставила перед ним чашку с кофе и сама тоже села. Лопала и ругала себя, ругала и лопала. Как смогла удержаться от молочного коктейля, сама не знаю. Денег, наверное, не хватило. типо того. Забыл рассказать тебе, что у нас сменился главный врач, вспохватился Данилов. Старого уволили за то, что перед 8 марта одно из терапевтических отделений напилось на работе в полном составе, а на его место поставили заместителя по медработе. Для тебя это хорошо или плохо? Однофиксинно ответил Данилов. Ты же знаешь мой принцип: администрация сама по себе, а я сам по себе. Через неделю Данилов понял, что он ошибался. Литвинова искренне считала его человеком заheroйского и не могла от него не избавиться. Закон джунглей: не стоит держать при себе людей близких к прежнему руководству. Мало ли что? Мало ли какую свинью они могут предложить? За героически принял на работу Данилова и сразу же послал его учиться только потому, что уже о Челсоне найти нормального физиотерапевта. Но Литвинова была убеждена, что Данилова и бывшего главного врача связывают какие-то личные отношения. Не испытывая к Данилову личной неприязни, она решила поговорить с ним начистоту до начала активных действий по выживанию. Действия эти были просты, можно даже сказать, примитивны. Доставать разнообразными проверками, изводить придирками и даже малейшие недочёты раздувать до уровня значимых нарушений. Рано или поздно до сотрудников доходит, что дело не в их работе и не в их квалификации, а в них самих, и они уходят. Пригласив Данилова к себе, Надежда Семёновна заявила ему без обиняков: "Я прошу вас, Владимир Александрович, понять меня правильно. Ничего личного, как принято говорить в наше время. Это всего лишь бизнес. Мне кажется, что мы с вами навряд ли сработаемся. Я не хочу углубляться в мотивы, к вашей работе они никакого отношения не имеют. Но я была бы вам очень признательна, если бы вы начали активно искать другое место работы. Можете смело давать мой телефон. Я буду рекомендовать вас самым лучшим сторонам. Данила всё понял сразу и почувствовал к новому главному врачу нечто вроде признательности. Молодец, тётка, взяла да и выложила всё как есть на чистоту. Не стало начинать с интриг и придирок. Так лучше, потому что проще и честнее. Я не говорю вам уходить прямо сегодня, добавила Нардёжа Семёновна. Я прошу вас начать поиски нового места работы и не растягивать их надолго. Мы договоримся по-хорошему, Владимир Александрович. По хорошему всегда легко договариваться. Данилов не смог удержаться от улыбки. Я вас понял, Надежда Семёновна, и буквально завтра же начну искать себе новое место. Я надеюсь, что мы расстанемся без обид. Скажу вам честно, у меня изначально не было намерений работать в поликлинике. Просто я хотел переквалифицироваться в физиотерапевта, и сложилось так, что Антон Владимирович любезно предоставил мне эту возможность. Разумеется, я считал себя обязанным отработать за это какое-то время, ну не меньше года во всяком случае. Если же главный врач хочет, чтобы я ушёл, я спокойно уйду, не вопрос. Так что никаких обидах не может быть и речи. Я буду рекомендовать вас не только как хорошего специалиста, но и как меняемого сотрудника, пообещала Надежда Семёновна, не надеявшись на столь скорое и столь мирное разрешение вопроса. Ей казалось, что Данилову придётся долго уговаривать, может быть, даже запугивать. Спасибо вам, Владимир Александрович. А причиной ухода мы будем считать то, что вам тесно в рамках обычной поликлиники и хочется профессионального роста. В сущности, так оно и есть, ответил Данилов. А на прощание я вам выпишу хорошую премию. Спасибо, Надежда Семёновна. Поняв, что разговор окончен, Данилов встал. Можете не сомневаться, дольше месяца я у вас не задержусь. Сегодня мой день, подумала Надежда Семёновна после ухода Даниловой и пригласила к себе заведующую женской консультацией. Разговор с Полиной Викентьевной по определению не мог получиться таким гладким, как с Даниловой, но тем не менее от неё тоже стоило избавиться поскорее для собственного же спокойствия. У Надежды Семёновны уже была припасена адекватная замена Шишовой сорокалетняя доктор Краснопольская, работавшая в женской консультации уже седьмой год и замещавшая заведующую во время отпусков и сидений на больничном. Договариваться с Полиной Викентьевной по-хорошему было бессмысленно. Не поймёт, да ещё расценит миролюбие как проявление слабости и начнёт сыпать угрозами. Но угроза Шишовой была большая мастерица. Полина Викентьевна, я на днях имела по поводу вас очень неприятную беседу с Медынской, с Алгола Летвинова. Слухи о вашей, так сказать, доброте, ну, вы меня понимаете. Не понимаю, Надежда Семёновна, но продолжайте. Как это не понимаете, возмутился Летвинов. Ладно, тогда я скажу более прямо. Мединской известно, что вы превратили женскую консультацию в свою частную лавочку, где делается всё, что вам вздумается. Элла Эдоардон он так прямо и сказала, что в нашей поликлинике хватит и невропатолога-моньяки. Не зачем ждать, пока и вас возьмут, как она выразилась на горячу. Что значит на горячу? Это означает с поличным, Полина Викентьевна. Ну что вы в самом деле? Это возмутительно, взвилась Шушова. Взять и поверить досужив сплетням, да не просто поверить, а на их основании делать какие-то выводы. У вас есть что-то, кроме сплетен из слухов, что вы можете поставить мне в вину? Есть доказательства? Мне кажется, Полина Викентьевна, что доводить до доказательств совсем не в ваших интересах, мягко и даже как-то вкратчиво сказала Надежда Семёновна. Ведь мы с вами понимаем, что этот дым он ведь не без огня. Антон Владимирович никогда не позволил бы себе ничего подобного. Причём здесь Антон Владимирович? нахмурился Литвинов. А разве вы забыли, что теперь я главный врач? Не забыла. Вот и хорошо. Ничего хорошего я в этом не вижу. А я вижу. И не стану скрывать, что очень дорожу своим вот этим самым креслом. Но ближе к делу. У меня есть указание расстаться с вами как можно скорее. Надежда Семёновна решила прикинуться исполнительницей чужой воли, чтобы не навлекать на себя лишнего негатива. Вы прекрасно понимаете, что я не могу игнорировать распоряжение руководителя управления, пусть даже и неофициально. И вы также прекрасно понимаете, что избавиться от работающего пенсионера администрация не составляет никакого труда. Я права? Сучки вы все, с отчаянной откровенностью человека, которому нечего терять, сказала Шишова. Спасибо на добром слове улыбнулась Надежда Семёновна, поняв, что дело сделано. Я думаю, что мы обойдёмся без дальнейших прощальных речей, Полина Викентьевна. Я разговаривал с главным врачом Данилов рассказал Елене в подробностях, чуть ли не дословно. Я удивляюсь тому, как ты с твоей охотой к переменам мест просидел столько лет на скорой помощи, сказала Елена. Это у меня карма такая, а не охота, ответил Данилов. Судьба не напрягает, прищурилась Елена. Меня после выписки из больницы вообще ничто не напрягает, признался Данилов. Я живу, радуюсь жизни, у меня есть ты, а каком напряжении может оттереть. Парю в лазуревом просторе со свитой солнечных лучей. Какие шири дали виды, какая радость, воздух, свет, процитировала Елена. Маяковский, не очень уверенно предположил Данилов. Северянин. Елена показала ему язык. Когда-то очень давно один молодой человек уверял меня, что знает поэтов серебряного века, чуть ли не наизусть, и даже пытался читать что-то заунывное. "Стараешь произвести на тебя впечатление, я немного преувеличил свои познания", признался Данилов. "Но что-нибудь из любовной лирики могу прочесть и сейчас. Лучше поиграй на скрипке, а я послушаю", попросила Елена. Дюк, вы аматор, из тебя никудышный, а вот скрипач вполне на уровне. Вполне на уровне, передразнил Данилов. Интересно, а Ойстраху тоже кто-нибудь говорил, что он играет вполне на уровне?